Глава пятнадцатая. Подарок. Даша спрятала дневник в потайной карман своего желтого маленького чемодана. Она порылась в вещах, но поняла, что ничего подходящего для вечеринки в честь празднования дня рождения Насти у нее действительно не найдется. «Ну и нужно мне наряжаться», — спросила она сама себя. Покопавшись еще немного, она снова произнесла вслух. Мэри, наверное, наденет что-нибудь красивое. Даша закрыла чемодан, встала и увидела, что на кресле валяется ее рюкзак, и она вдруг вспомнила о подарке. Решив проверить, на месте ли подарок подруге, она залезла рукой сначала в один карман, потом в другой, в третий. Проверила везде и, не найдя нужного, чуть не окунулась в рюкзак с головой, чтобы убедиться, что подарок исчез. «Я точно помню, что положила его сюда. Куда пропал этот злосчастный кулон? Хм, он точно не хочет возвращаться к хозяйке». Грустно заметила она и обреченно плюхнулась в кресло. Она отбросила рюкзак в сторону и снова подбежала к чемодану, начав новые поиски. Перевернув все вещи, она так ничего и не нашла. Неаккуратно скомков футболки, джинсы и всякую другую одежду, она закинула все это в чемодан. «Вот глупая! Неужели я его потеряла? Но я точно помню, что брала его с собой, не могла успокоиться Даша, и в немой злобе пнула чемодан. После неудачных поисков Даше нужно было успокоиться, и она решила проветриться, вышла на террасу. Девушка облокотилась на перила и приготовилась насладиться открывшимся вдали чудесным видом, но сразу заметила внизу под пальмами две знакомые фигуры. Там стояли Рома и Даня. Оба они яростно жестикулировали, пытаясь что-то друг другу доказать. Даша сосредоточила на них все свое внимание. Ей стало интересно, о чем они могут спорить. Она постаралась прислушаться, но так и не смогла ничего расслышать. Неожиданно оба молодых человека одновременно подняли вверх головы и посмотрели на нее. Прятаться было поздно. Да и зачем? Ничего секретного не происходило. Затем Даня в последний раз грозно взглянул на своего собеседника и быстро скрылся в здании отеля. А Рома приветливо помахал ей рукой и улыбнулся. Она помахала ему в ответ. Через несколько секунд Даня стоял позади нее, чем сильно напугал девушку. На звук его голоса она резко обернулась. От неожиданности ее тело содрогнулось. Ну что, идем за покупками? С серьезным выражением лица спросил он, стоя так близко, что Даша едва могла пошевелиться, чтобы не задеть его. Даша изумленно смотрела на Даню, широко раскрыв глаза и никак не могла понять, «Как он оказался рядом с ней так быстро?» «Как ты это сделал?» «Что сделал?» «Ты только что был там, а теперь стоишь здесь, передо мной». «Люди так быстро не перемещаются». Она выдавила из себя едва заметную улыбку. «Значит, я необычный человек». Она продолжала с интересом наблюдать за его лицом, но на нем читалось лишь раздражение, как всегда. «Спортом нужно заниматься, человек», — указал он ей на ее возможные физические недостатки, хотя она всегда считала себя вполне стройной девушкой. Даша возмущенно подняла одну бровь, но Даня не позволил ей долго дуться. «Собирайся быстрее, я не хочу провозиться с этим весь день». «Как ты смеешь меня поторапливать? Кажется, я тебя с собой не звала. Но я тебя зову. Пойдем быстрее». Он махнул ей рукой, призывая покинуть террасу и начать собираться. Даня вошел в гостиную. «Хорошо!» — крикнула она ему вслед. «Но это последний раз, когда ты мне указываешь!» Девушка открыла стеклянную дверь и вошла в свою комнату. Молча они спустились по лестнице в холл гостиницы. «О, сколько народу!» — удивилась Даша, разглядывая море гостей, застывших на месте как только они появились в зале. Только насильщики бегали от гостя к гостю, пытаясь угодить каждому. Многочисленные тележки были доверху забиты чемоданами. Даня с Дашей сделали несколько шагов и затерялись в густой толпе приезжих и море чемоданов. Когда они все успели приехать, толпа снова загудела, словно пчелиный рой пришла в движение. Пока мы гуляли по городу, пока ты так сладко спала в своей уютной комнате. «И ты всех их знаешь?» — оборвав его ехидную реплику, спросила Даша. «Не всех. Гости как раз начали подходить к Даниилу. Они здоровались за руку, уважительно опуская при этом головы и с недоумением поглядывая на Дашу. Даня целовал ручки высокомерным элегантно одетым дамам, предварительно перекинувшись с каждой из них дружелюбной короткой фразой, что им явно льстило. Краснее дамы отходили в сторону, успевая при этом неодобрительно взглянуть на Дашу. Защищаясь от чужих недобрых взглядов, Даша обняла себя руками. По ее коже пробежал легкий холодок. Здесь были даже дети, но их лица выражали такие же эмоции, как у взрослых. Суровые. Серьезные, сосредоточенные и жестокие лица детей. Даша чувствовала себя неуютно среди всех этих людей. Она поймала себя на мысли, что они смотрят на нее, оценивающе, как носочный кусок мяса, крупную рыбу или еще какой деликатес. Даня будто нечаянно приобнял Дашу за плечи и притянул к себе. Даша хотела начать сопротивляться, но в его объятиях, как бы ей ни казалось это странным, она почувствовала себя под защитой, словно по волшебству или чьей-то незримой команде холодные лица гостей переменились. И теперь Даши все тепло улыбались, ее окружали приветливые лица, благородных на первый взгляд людей. В толпе послышался голос Мэри, «Привет, вы куда?» Даня тихо выругался. «Идем за покупками», — сухо ответил он и попытался уйти, придерживая Дашу за плечи. «Что будете покупать?» Мэри следовала за ними. Даня опустил руку. «Одежду», — также сдержанно ответил он. «Какую?» — настаивала Мэри. «Платье для праздника», — решила уточнить Даша. Тогда ты выбрала себе плохую компанию. Даня ничего не понимает в платьях. Наигранно хихикнула Мэри. Лучше я пойду с вами. Тебя никто не звал. Резко отказал ей Даня. Хотя Даше и не нравилась Мэри, но она была поражена внезапной грубостью Даниила. Да ладно тебе, не груби. Вот-вот, послушай Дашу, грубиян. Улыбнулась Мэри, и казалось, так естественно, что ей нельзя было отказать. Хорошо, только не мешайся под ногами. Нехотя согласился Даня. Вы меня даже не заметите. Рома, иди сюда, крикнула она, подзывая друга. Возьмем и Рома с собой. Даня недовольно закатил глаза и скрестил на груди руки. Он нагнулся и прошептал Даше на ухо: Вот видишь? «Что бывает, когда влезешь в разговор?» Он отчитывал ее, как маленькую девочку. Даши стало неприятно. «А, по-моему, у нас собралась отличная компания, и если ты против, то можешь с нами не идти». «Да-да, не переживай, мы поймем, если что», подтвердил подоспевший к ним Рома. Компания из четырех человек вышла из переполненного приезжими холла гостиницы И забралась в припаркованный у входа такси. Опять ехать в тесноте, вредничал Даня. Ты всегда занимаешь самое лучшее место, возмутилась Мэри, и еще смеешь жаловаться. Если хочешь, я уступлю тебе место впереди, неожиданно предложил он, а Мэри согласилась. Молодые люди одновременно открыли двери, приглашая Дашу сесть в машину. Я сяду посередине, и девушка юркнула внутрь. Даня и Рома злобно переглянулись и последовали ее примеру. Оба молодых человека были весьма крупного телосложения, и как бы Даша не отодвигалась от них, стараясь никого не задеть, у нее это плохо получалось. Они плотно зажали ее своими длинными коленями прямо по центру сиденья. Даша прижала к груди рюкзак и боялась пошевелиться, чтобы не разжечь между ними новую вражду. Рома заговорил первым, обращая внимание на еле заметную ранку на ее плече. «Вижу, все, зажило?» — улыбнулся он, и кончиками пальцев дотронулся до плеча девушки. От нервного напряжения у Даши побежали мурашки по коже. Она обернулась на Даню, но он уткнулся в окно и упорно старался ничего и никого не замечать. Да, все в порядке. Нам мне быстро заживают раны, а это была совсем маленькая, беззаботно ответила Даша, и за спиной услышала глубокий недовольный вздох. Сколько еще ехать? Засуетилась Мэри, обернувшись назад и охватив своим хитрым взглядом сразу всю Троицу. Мы едем в тот небоскреб с торговым центром. Даня указал рукой на высокое здание, примерно в квартале от них. Настя сказала, там есть неплохие магазины. Мэри удовлетворенно отвернулась. Когда они приехали, Рома галантно подал Даше руку, затем Мэри, в то время как Даня расплатился с водителем и вышел из машины, громко стукнув дверью. «Как я люблю покупать!» — воскликнула Мэри и от радости хлопнула в ладоши. «Прошу тебя, только не увлекайся!» — взмолился Даня. «Мы пришли за платьем для Даши», — напомнил он. Даша, прикрыв глаза рукой, прищурилась и посмотрела на небо. Оно снова хмурилось. «Кажется, скоро снова хлынет дождь», — предположила она. «Тогда купим тебе зонт. Пойдем уже», — скомандовал Даня, и вся компания прошла в здание. Они зашли в лифт и долго летели вверх. Наконец, двери открылись, и будущие покупатели кучкой вывалились на этаж и разбежались кто куда. Мэри сразу потянула свою компанию к нужному магазину. Даша не знала, что ей выбрать. Столько цветов, столько фасонов. Она никогда не носила таких платьев, они ей были чужды. Да и куда бы она надела подобное, когда нет подходящего мероприятия, Или тебя просто никуда не приглашают, потому что некому? — Возьми синее! — с одной стороны выкрикнула Мэри, ухватившись за краешек короткого воздушного платья. — Лучше красное! — предложил ей Рома, указав на манекен, украшенный шикарным нарядом с длинным глубоким вырезом на спине и не менее откровенным на груди. Даша снова и снова проходила по рядам, разглядывая разнообразные платья, но никак не могла выбрать. И тут ее внимание привлекло одно длинное шелковое платье темно-изумрудного оттенка. Невольно она залюбовалась. Может, примеришь? Предложил Даня, неожиданно выросший рядом с ней. Думаешь, мне пойдет? Спросила она, не отрывая глаз от неожиданной находки. Примерь и узнаем. В любом случае, я плачу. Нет, протянула Даша, я не согласна. Окончательно смутилась она и отдернула руку, словно обожглась. Тогда Даня вытащил нужное платье и вручил его Даше. Пусть это будет в честь нашего примирения. Знаю, я тебя доставал? Начал оправдываться он, но Даша не дала ему договорить. Нет. Я сама могу купить себе платье. Не настолько же я бедный научный сотрудник. Развеселилась она, но не уступала. Настя настаивала на этом. Наконец Даня привел надежный аргумент. И мне было бы очень приятно купить его тебе. Поверь, для меня это такая мелочь. Ну вот, грустно протянула она. А у меня даже нет для нее подарка. Я его потеряла. Даша прикусила губу и уткнулась глазами в пол. «Обойдется без подарка», — махнул рукой Даня. «У нее и так все есть. А видеть рядом с собой счастливую, красивую подругу ей бы хотелось больше всего на свете». Они обменялись молчаливыми взглядами. «Хорошо», — загадочно улыбнулась Даша, «но только если ты расскажешь мне что-нибудь о своей семье». «А то Настя совсем ничего никогда не рассказывала. Как твоя семья оказалась в Сингапуре?» «В этом нет никакого секрета. Но давай поговорим об этом позже». «Значит, договорились?» «Идёт». И они пожали друг другу руки. Сзади к Даше подкралась Мэри. «Ну что? Выбрала что-нибудь?» Мэри, взглянув на платье, профурчала. «Фу! Что за цвет?» «Как тебе такое может нравиться?» «Мне помог выбрать Даня». «Тогда у вас обоих совершенно нет вкуса».